Глава четвёртая. В пещере и так совсем не жарко, а уж у воды-то мелкая дрожь пробирает. Шесть на руках дыбом стало, настолько холодно, да ещё и сверху с пещерного свода то и дело тяжёлые капли конденсата падают, со звонким цокатом бьются о воду, шлёп вот по камням. Ну и мне изредка сверху прилетает, заставляет болезненно кривиться, ледяную жжут. Одежка на спине и ниже быстро намокла, и теперь каждое прицельное попадание холодной капели заставляет тихонько вздрагивать, словно ледяным молоточком по спине лупят. Брр, гадость какая. И как назло, на той стороне всё затихло. Ничего не шевелится, не движется, только вода тихонечко журчит. С одной стороны озеро вливается, с другой изливается и возвращаться к своим без какого-либо результата стыдно. На смешке терпеть не хочется, а ведь они обязательно последуют. Скучно на одном месте столько времени сидеть, а тут готовое развлечение, да ещё и бесплатное. Поэтому решил ещё немного подождать, чуть-чуть. И не прогадал. Лежу тихонечко, стараясь на ледяной душ сверху не реагировать, даже головой стараюсь вообще не крутить, но прислушиваюсь изо всех сил и каким-то шестым чувством уловил, как речка снова те самые подозрительные водоросли принесла. Но скорее всего, услышал, как на той стороне тихонечко зашебуршились и одно с другим сопоставил. Ещё немножко вперёд выдвинулся, чтобы удобнее наблюдать было, присмотрелся и мысленно сам себя похвалил. Не ошибся я. В озере какое-то небольшое течение всё равно есть. В озере какое-то небольшое течение всё равно есть. И непонятные водоросли этим течением к противоположному берегу плавно так поджимают. Плывут они медленно-медленно, только ближе к истоку течение усиливается, и их к торчащим из воды мокрым каменным лбам прибивает. Смотрю во все глаза. Наверняка сейчас их будут вылавливать. И угадал. Вот как только те водоросли подплыли к берегу, так сразу же из камней тонкая веревка вылетела — и прицельно так прямо на первый пучок и упала и сразу же натянулась, потащила его к себе. Понятно, там крючок на конце. И водоросли эти совсем даже не водоросли, а небольшая сетка с непонятным содержимым внутри. Ну, не разобрать мне никак, что именно в ней находится. Только так думаю, что не ерунда это. Иначе бы таким тайным образом эту хрень не ловили. Подошли бы и просто из воды достали. А так И что делать? Осторожно отодвинулся на прежнее место, оглянулся. Нет, никому из наших не интересно, что тут происходит. Никто за мной не присматривает даже. Привыкли, что здесь всё устоялось. Война же у них закончилась, что бы их перехлёзды через колено. Махнул я рукой, мысленно, конечно, да и пополз тихонько в сторону истока, решил ещё ближе к реке подобраться. Обнарожат? Это вряд ли. Эти с той стороны вроде бы как и прячутся за камнями, но в моём направлении даже не смотрят. Тоже привыкли к отсутствию любопытных с нашей стороны, и это очень хорошо. Но что теперь? Вот лежу я среди нагромождения камней, из-за них меня и не видно совсем. И смотрю, как мелкие гоблины крючками всякие мешочки из воды вылавливают. И мешков этих немало. При мне только что пять выловили. Правда, мелкие они, мешки эти. Как гоблинам умудряются их цеплять, да ещё незаметно так, без шума, бульканья и брызг. И до того любопытство меня разобрало, что плюнул я на все предостережения, оттолсо ещё дальше по течению речонки и перебрался всё-таки ползком на тот берег. Повезло, что мелко. Камней полно в воде, и сплошные перекаты. Проскользнул словно угорь на ту сторону. Замер там на какое-то мгновение, подождал, пока с меня вода стечёт, заодно убедился, что никто не заинтересовался незаконным пересечением границы и пополз тихонечко дальше. Вру на нашей стороне зашебуршились, сполошились. Ах, я олень пещерный. Я же забыл о каких-то там магических датчиках. Наверняка та самая местная система засекла моё передвижение через границу и сработала. Остается лишь уповать на то, что в ней система свой-чужой предусмотрена. А я вот чей? Свой или чужой? Похоже, что чужой, раз она сработала. Тогда остается надеяться только на здравый смысл гномов-патруля. Не станут же они сейчас тревогу поднимать. Сообразят, в чем тут дело. Но поднявшаяся на моем берегу суматоха оказала мне пользу, потому что если гномы начали голову поднимать, то гоблины, наоборот, Тут же попрятались и дали мне возможность незаметно проскользнуть дальше от берега, укрыться в тени огромных валунов. Наконец-то гномы сообразили, перестали голову высовывать и затихли. Молодцы! Могли бы и вообще шум не поднимать. Лежу. Жду. Нос чешется, острые камешки в живот пиваются. Даже мокрая одежда им не помеха. Совсем замерзать начал и гоблины выжидают теперь кто кого переждёт в плюс то, что они обо мне не догадываются у них, похоже, никакой оповещалки нет иначе бы тут давно такое началось есть есть движение на этой стороне наконец-то зашевелились чёрные правда сейчас я больше на слух ориентируюсь потому что совсем рядом они даже просто голову поднять и то опасаюсь Чёрное на чёрном очень тяжело различить. Тут больше на чутьё и на слух ориентироваться надо. Хорошо, что одежда намокла, все запахи смылись. Я их чую, а они меня нет. Но боязно так, самую малость. Скорее это даже полезно сейчас немного побояться, чтобы глупостей не наделать, потому что на глупости меня очень тянет. Например, вот в данное мгновение решил подобраться ещё ближе. Выходит, этим делом черные начали заниматься совсем недавно, иначе все было бы известно гномам. Эх, не успел. Похоже, закончился вылов сеток из воды, и рыбаки тихонечко начали убираться подальше от берега. И что делать? Ну уж точно не останавливаться на полдороге. И я решительно, но осторожно последовал за ними. Дальше посмотрим, что и как. Сторожевой пост черных обогнул по большой дуге, но можно было бы этого и не делать. Похоже, здесь точно такие же, как наши пофигисты сидят, твёрдо верящие в незыблемость старых законов. Ну и славно. Подождал, пока замыкающий гоблин с мокрая войско искроется в тёмном зеве пещерного хода, и заторопился вслед за ними. Даже осмелел и на ноги поднялся. Вот только забыл совсем, что в туннеле-то света ещё меньше, а впереди слышится громкое шлёпанье мокрых босых ног по каменному полу, и отставить не хочу. Сразу же ускорил шаг, выпрямился в полный рост, разогнался, на всякий случай пальцами правой руки по стене ведо, чтобы по направлению ориентироваться, и почти сразу же налетел на спину перед идущего гоблина, догнал, чтоб меня налетел, сбил его с ног, навалился сверху. Повезло, что тот шум не поднял, наверное, за своего принял. Ну ещё бы. Подобной наглости от гномов здесь никто не ждёт не греху упускать такую возможность. Ну и времени выдернут кношь нет. Обернуться возможности гоблину не дал. Ударил изо всех сил ладонью по затылку, вбивая лицо в камень. Бедолага даже пикнуть не успел, обмяк, трепыхнулся едва и два и два, и тут же свернул ему шею. Она у них длинная и тоще, длиннее человеческого. Поэтому пришлось покрутить, постараться отбивая от острых гоблинских кортелей. Наверное, полный оборот прокрутил, так показалось. И когда под руками сухо хрустнуло, а внизу зажурчало и завоняло, я даже обрадовался. Наконец-то гоблин сдох. Вот только наша возня все-таки привлекла чужое внимание. Еще один с острым слухом попался. Они что, все здесь такие? Или в подземельях только на слух и надеются? Успел лишь тихонечко с мертвого тела встать и вперед шагнуть, чтобы под ногами ничего не путалось. Ну и нож тихонечко из ножен подтянул иsготовился. Левую руку вперёд вытянул. Ножом работать это не длинную шею кротить. Ткнул разок в печень, горло перечеркнул резким взмахом и готово. Ну а то, что обрызгало чужой кровью, так всё равно обратно по воде перебираться отмоюсь. Пошарил руками в темноте, подхватил обе мокрых овски и широким шагом бросился в обратную сторону пока не поднялась тревога, пока не хватились этих щитконосов, и на свою сторону удалось спокойно перебраться под звуки поднимающейся в туннеле тревоги. Никто меня так и не заметил, и наши стражи не почесались, а помнили лишь тогда, когда я через каменный бортик поста перевалился, да мокрая сетки на пол шмякнул. "Что это?" отряхнул попавшее на бороду капли воды старший патруля и носком сапога осторожно прикоснулся к сетке. Это как раз те штуки, которые гоблины из воды вылавливают и к себе уносят. Оглянулся на ту сторону озера, на разгорявшиеся огни, на замельтешивших у воды чёрных. Теперь я тебя спрашиваю, что это такое? Ответа так и не дождался. Зато поднявшаяся на той стороне тревога заставила и нашу стражу шевелиться. Доложили о произошедшем начальству, дождались усиления. Передали посыльному мою добычу и стали ждать смены. На той стороне суматоха как раз затихла, всё успокоилось, а там и нас сменили. Часы показывали полночь, когда на заставе сыграли тревогу. Патруль доложило о пересечении границы значительными силами гоблинов и сразу же после доклада перестал отвечать на запросы. Понятно же, кто в этом виноват. Сейчас каждый гном винил в этом нападении меня. Все уже знали о моём проникновении на ту сторону, и о прихваченной там добыче. Хорошо еще, что об убитых гоблинах я не стал распространяться. А дальше выдвинулись навстречу нападавшим, заняли заранее приготовленные в туннеле позиции и встретили прущую на над черную визжачую массу сосредоточенным огнем. Ну и я встал впереди всех, по центру, на острие удара. Отрабатывал контракт. Да, меня сюда направили в качестве мага, но здесь среди этих гномов я никто и звать меня никак. В реальном деле себя еще не успел показать. Поэтому большого доверия к моим способностям местные никак не выказывали. Именно поэтому стоило только мне отправить в полет свой первый фаербол, как сразу же из-за спины в сторону прущей на нас толпы разрядились заклинания, атакующие амулеты. На всякий случай. Тут и огонь, что пришелся сейчас как раз в тему. И воздух, что тоже неплохо для наддува. И вода. Вода как раз не кстати. Поэтому рявкнул за спину, приказывая прекратить атаку амулетами. — Послушается ли? — И услышит ли вообще? — Услышали. — Почему именно с огня начал? — Не знаю. Само как-то вышло. Наверное, потому что это самый действенный способ установить наступающую на нас разъяренную гоблинскую массу. Ну и чтобы осветить эти пещеры. Очень уж темно в туннелях, ничего не видно. С каким наслаждением я окунулся в разлитую вокруг силу? Потянулся к уже привычной мне голубой энергии, заодно и силы природы зачерпнул. Ее тут тоже полным-полно. Перемешал в ладонях до получения однородной изумрудной массы и выплеснул из себя преобразованную в огненный поток эту магическую энергию. Ударил огнем. Именно что огнем. И уж тут я не сдерживался. По полной отрабатывал свой контракт. Страшно было видеть надвигающуюся на тебя толпу слышать виск разъярённых скачущих какими-то рваными прыжками оскаленных вооружённых тварей и страх подстегнул воображение огненные шары превратились в сплошной ревущий поток пламени просто смахнувший назад первая ряды наступающих и заполыхало в туннеле от стены до стены взвилось вверх до пещерного каменного свода жаркое ревущее пламя двинулось вперёд выжигая чёрную скверну и завязжали зажро сгоравшие в огне гоблены. Огонь тревел кислорода, и поток воздуха к его центру был настолько плотным и сильным, что прямо так и толкал в спину. Старался подтянуть к себе, сбивал нас с ног. Приходилось упираться грудью в каменную стенку. Остановился, когда из пламени перестали выкатываться в нашу сторону огненные клубочки. Оборовал подпитку заклинания, потушил пламя. Воздух прекратил упорно подталкивать спину. Живой огонь впереди быстро затухал, а им на смену ярким малиновым цветом засветились раскалённые каменные стены. Вот что такое ад. Это ошеломлённая тишина за моей спиной, редкие взвизги чудом уцелевших гоблинов где-то впереди, больше похожее на жалобное поскуливание, обжигающее лицо жар постепенно остывающего раскалённого камня и причудливо пляшущие на стенах вокруг нас В этом малиново-красном свете черная мертвая тень. И толпа оказалась совсем даже не толпой, а просто большой группой гоблинов. И почти все они сгорели в моем пламени. Жутко? Да не граммо. Перепрыгнул через каменную стенку, сделал первый решительный шаг вперед. Потревоженный ногой камушек громко стукнул, скрижетнул, разрушая печать тишины в туннеле. И сразу за спиной, словно плотину, звука прорвало. Гномы закашляли, захрапели, отплёвываясь и перелезая через стену вслед за мной, загоманили. Сначала тихо, а потом всё громче и громче. Что-то неразборчивое, но хвалебное на перебой говорили мне, хлопали по спине и плечам, но но никто не спешил обогнать меня и выйти вперёд. За первым шагом последовал второй, третий, и только тогда гномы ускорили шаг и начали меня обгонять. Разговоры оборвались, стоило только приблизиться к первому ряду багварийших до чернот тел. Да и не тела это были, а так небольшие тлеющие кучки праха. Перешагнули через них и пошли дальше. И ещё дальше на ходу заматывая лицо шарфами, спасаясь от жара или, что вернее, от сладковатого запаха горелого мяса, вызывающего сильное позывы тошноты, здесь полностью обгоревших было меньше. А ещё дальше даже кто-то еле-еле шевелился и жалобно поскуливал. Размеренными движениями поднималась и опускалась вниз острое железо. Никто не хотел оставлять за спиной живых врагов. Сразу же прошли дальше за озеро. Растерзанных клочьями патрульных отправили на заставу, а сами решили нанести гоблинам ответный визит. И вот только дальше знакомого мне туннеля пройти не удалось. Нам тоже приготовили горячую встречу. И если с нашей стороны в качестве мага выступал я один, то сейчас мне противостояли минимум трое гоблинских. Откуда они взялись? Это не я не доумевал. Мне в это время не до того было. Это я крае моха слышал яростное недоумение наших командиров. Спасло нас то, что силы у гоблинов быстро закончились, и заклинания были в общем-то слабенькие. Такое впечатление, что они только-только инициировались. Еще не успели ни сил набраться, ни знаний с опытом подкопить. Прикрылся магическим щитом, уплотнил собственную защиту, шагнул вперед, принимая на щит атакующее заклинание огня. И еще шаг вперед. Очередной прилетевший фаерболл бессильно расплескался по энергетическому щиту, стек бледно-желтыми брызгами на камень. Даже немного растерялся при виде слабеньких встречных оттоков не стал выдумывать ничего нового, зачерпнул рукой силы, сколько смог ухватить за раз, и сразу же метнул её противнику на лету, преобразуя в густой кого огонь. Если уж бить, то один раз и наверняка. И не успел повторить, как слева и справа меня обогнали гномы, рванулись вперёд, врезались в противника, снесли его. Яростным звоном вскричало острое железо и сразу же умолкло. Закончился противник. Что замерли? Идём дальше. Не удержался кто-то из самых нетерпеливых и безбашенных. Куда? Стоять. А вот и командир нашей заставы вперёд выступил. За озером мы ещё ни разу не ходили. Там неизвестные нам места чёрных проучили. За своих отомстили. Если мы тут поляжем, кто будет за проходами присматривать? Хочешь дорогу к селению открыть? Нет? Тогда отходим. Ещё не хватало в какую-нибудь гоблинскую ловушку угодить. Вернулись на свою территорию, начали готовиться к обороне, заново возводить разрушенные каменные укрепления, воспользовались возможностью и перетащили все собранные гоблинами камни с той стороны озера. Нам они нужныя чем чёрным. Противник появился через несколько долгих часов напряжённого ожидания. Зато у нас как раз к их приходу уже была готова каменная стена полностью перегораживающую в ход туннель. И если до этого момента среди гномов и было слышно иной раз недовольное бурчание, то при виде хлынувшей на берег озера вооруженной черной массы все бурчание мгновенно стихло. «Откуда их столько?» — не сдержал удивленного возгласа кто-то из гномов. «Вот и мне интересно, откуда их столько?» — откликнулся командир. «Ну как? Не пропало еще желание пройти дальше?» красноречивое молчание в ответ. Тот же и тут же потянулся к переговорному амулету, начал докладывать о происходящем. Сначала дежурным на заставе, я уже после него связался с поселением. Гоблины через озеро не пошли. Постояли на берегу озера, молча, посверкали глазами в нашу сторону и так же молча ушли в свои штольни, оставив небольшой отряд у того самого прохода. Ну а мы просидели в обороне ещё несколько суток постоянном напряжении и готовности к отражению нападения. И расслабились, когда подошло подкрепление из поселения во главе с Гориным. Новоприбывшие тут же начали переделывать нашу временную каменную стену, возводить на ее месте новую, уже капитальную. Для прохода к озеру оставили небольшой проем и сразу же запечатали его крепкой железной калиткой. Меня для выполнения всех этих работ не привлекали. И вообще после похода на ту сторону озера отношение гномов ко мне сильно переменилось теперь уже никто не подшучивал над моей былой физической слабостью а раньше это было для них обычным делом потому что и я был слаб и да просто по привычке ведь любой человек по своим физическим возможностям всегда уступает гному не то чтобы уважать стали или бояться но опасались это было хорошо видно искоса поглядывали когда думали что я этого не вижу морчались, хмурились, многозначительно переглядывались между собой и покачивали мохнатыми головами, и даже лишний раз старались не приближаться. Сидел на камушке и смотрел, как командир рассказывает Борину о предпринятом им походе на ту сторону озера, а потом чётко ощутил тот момент, когда разговор пошёл обо мне, потому что оба как-то вдруг разом оглянулись на меня и также одновременно отвернулись, словно один смутился, а второй второй просто отвернулся. Ну и я пересел на другое место, чтобы глаза им не мозолить. Зажмурился, расслабился. Сейчас запрет на магию снят, можно и заниматься сколько душе угодно. Вот я и старался при каждом удобном случае найти местечко поспокойнее, где можно помедитировать, занырнуть в магическое пространство, поманипулировать сырой силой, поперебирать воображаемыми пальцами разноцветные её потоки. Недолго я таким образом развлекался. Горен мои упражнения прервал своим появлением. Ну и пришлось мне рассказывать, могу всё с самого начала. С того самого момента, как я увидел какое-то подозрительное шевеление на противоположном берегу. Сам рассказ много времени не занял, уложился в несколько минут. И потом ещё столько же просидел молча, пока маг размышлял над моими словами. Ты уже знаешь, из каких земель эта река течёт? Пристальный взгляд Горяна прожигал наскорость. Нет, и не интересовался даже. Неожиданный вопрос мага заставил недумённо пожать плечами. Из земель северных кланов, а до них протекает через земли орков. Понял и а ничего. Ты знаешь, что в тех клетках было? Нет. А вот этому вопросу не удивился совершенно и даже ждал его, поэтому ответил сразу. А должен был знать, вздохнул Горян. Ты нечто подобное у эльфов видел. И не только видел, но и употреблял. Ну, я что-то подобное и предполагал. Вот только способ доставки вызывает сомнения. И еще одно. Откуда столько клубней? Если даже эльфы над ними трясутся, охраняют тщательно. То-то и оно. Откуда? А способ доставки самый надежный. Еще никому не удавалось по этой реке дойти до выхода на поверхность. Больше тебе скажу. Там и прохода-то никакого нет. Вода прогрызла в камне русло и течёт по нему, поэтому способ доставки очень надёжный. Никто эти клубни перехватить не может. Но если вы знаете всё о русле, то тогда наверняка вам известно и то место, где река уходит под землю? Конечно, известно. У кого внимательным взглядом горен устроить там засаду, поймать тех, кто эти сетки отправляет и у них всё узнать? Иш, какой быстро усмехнулся Марк. Я сам бы всё было так просто. Я ведь не просто так упомянул тебя о северных кланах. А что не так с ними? А всё не так. Это закрытая для всех территория. Ни мы, ни эльфы, ни говоря уже о ком-то ещё, не имеем права свободного прохода на их земле. Почему? Так уж получилось. Северяне очень хорошо охраняют свои границы, и воины они отличные в этом отношении ничем не уступающие ни нам, ни эльфам, а людям или оркам, и им особенно усмехнулся мак. Да ты в этом на собственном примере убедился. Небольшой отряд варваров делал в Гравстве всё, что хотел, и никто ему в этом не смел мешать. И в Герцстве тоже, согласен. Если бы не эльфы, то мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Что-то мне не очень по душе то, куда наш разговор начал поворачивать насторожился и проборчал я А ты думаешь, что это вообще может кому-то понравиться? Уверяю тебя, что нет, усмехнулся Горя, откинулся спиной на каменную стену, оглянулся по сторонам и накрыл нас защитным куполом. Тут же объяснил на всякий случай, чтобы никто лишнего не услышал. И я догадался. Судя по всему, сейчас я какую-нибудь гадость услышу, поморщился в ответ. Ну, почему же сразу гадость? Да есть у меня такое предчувствие. Да? Интересно. Ладно. Я доложил о клубнях королю и вчера от него получил приказ. Забегая вперёд, сразу скажу, ты свой контракт со мной закрыл, но срок его действия ещё не вышел, перебил я мага и вспохватился, замолчал. Ты хочешь оспорить решение короля? заледенел голосом Горин. Нет. Но разве можно досрочно прекратить действие магического контракта? Король может всё, припечатал Горин. И тут же немного отмяк, вроде бы как оттаял. "Ну я тебя понял. Король предложил тебе другой контракт. Всего одной конкретной задачей выполнишь его и будешь свободен и богат". Чую подвох, насторожился. Не знаю пока, что это за предложение, но оно мне заранее не по душе. Без подвоха никак. Сразу же согласился мак. И это ещё больше насторожило меня. Могу ли я отказаться от приказов короля? Не отказываются, скривился Горин. Так это предложение или всё-таки приказ? тоже скривился и напомнил. А как же клятва не принуждать отпустить по первому требованию и ещё что-то там. Так ведь лично я ничего не нарушаю и не принуждаю. Хочешь отказаться и уйти? Иди, я тебя даже уговаривать не стану. Ты же не гном, не королевский подданный. Гном демонстративно уселся на камень рядышком, сложил руки на коленях и прикрыл глаза, и тут же захрапел. Спит? Притворяется, я же вижу. Но и говорить ничего не буду. Подумаешь, приказ. Вот только он прав. Я не гном и не королевский подданный. Поднялся на ноги и потопал к туннелю. Потихонечку доберусь до заставы, заберу свои вещи, тетушку и выберусь наверх. Там уже весна, наверное. Постарайся меня понять правильно, Яр. Уже который раз пыталась успокоить меня, Роза. Ну, что я там буду делать? Снова от кого-то скрываться, убегать, надеяться на что-то безрезультатную помощь? Надоело. Или снова зельями торговать, знахарке идти? И ничего зазорного не вижу от знахарства, отвернулся в сторону. Ты сколько людям помогла? Здесь столько, сколько гномов на ноги поставила. Тебе не ныть, а гордиться таким умением нужно. А я и горжусь, и всегда гордилась. Только там тетушка тнула рукой куда-то в потолок. Никому до этого и дела нет. А здесь есть. Здесь я всем нужна. Здесь меня уважают, заботятся обо мне. Дом подарили, работу предоставили. И прятаться ни от кого не нужно. Я... Давай оба останемся, а? Ну, что тебе там делать? Умения твоё уважают, а не тебя, сказал, чтобы хоть что-то сказать. Ну а что? Разве я не прав? Прав ещё как прав, потому что магов у гномов мало осталось. Только и в тётушкиных словах есть доля истины, и не вправе я её от собственного решения удерживать. Натерпелось она со мной, слишком много плохого видела и дальше ещё больше натерпится. И увидит, ведь ничего ещё не закончилось. Идут где-то там наверху по нашим следам безжалостные варвары. Да, пусть у меня, но это моё умение, моё и ничьё больше, вскинул Срози. И ты не прав. Меня тоже уважают. Я же вижу твоё, твоё. Прижал тётушкину голову к груди, погладил по волосам, стараясь успокоить. Извини. Конечно же, уважают. Яр, прости, не могу я больше, тихо проговорила Роза куда-то мне подмышку. Мне млада там наверху почти каждую ночь снилась, молила о помощи, а я ничем ей не помогла, не уберегла девочку мою, и тебя чуть не потеряла. Я не хочу так жить, яр. Слышишь, не хочу. Дёрнула в сторону головой, вывернулась из кольца моих рук, подняла взор заплаканное лицо. А здесь спокойно, тихо здесь. И сны мне перестали сниться. Горен обещает меня защищать. Ерозия снова спрятала своё лицо куда-то мне под рукав рубахи. Горен. Вот оно что. Так да, да. Король гномов мне какой-то контракт предлагает подписать. Ты слышала об этом? Да, слышала. Розия отодвинулась чуть в сторону, вытерла слёзы уголком передника и потянулась к кувшину с водой. И что ты об этом думаешь? Апеределы я налил стакан воды и пододвинул его к ней поближе. Горин говорил, что ты прав и отказаться, но лучше бы не отказывался. А почему? Потому что там наверху только ты сможешь пройти, огнома нет. А ещё за мной по пятам идут убийцы. И горин предлагает мне отправиться прямиком в их лапы. Ну они же не будут тебя именно там искать. А если будут, находили же они меня как-то до сих пор. И ты всю жизнь собираешься от них бегать? Горин утверждает, что ты очень-очень сильный маг. — В перспективе, — перебил тетушку. — Где? — удивилась Рози. — В будущем, — поправил и чертыхнулся. — А пока я только школьник. — Да какой ты школьник? Уж мне-то не рассказывай эти сказки. Просто признайся, что тебе страшно. — И страшно тоже, — не стал упираться. — Знаешь, я ведь только сейчас в той тесной штольне в себя поверил, когда всю силу ревущего пламени вживую увидел, когда услышал вой заживо сгорающих врагов. Это было жутко и прекрасно. Я, наверное, ненормальный, нормальный. Просто ты слишком быстро за какие-то считанные дни и месяцы проходишь тот путь, который остальные проходят за всю свою жизнь. А почему только сейчас? А на стенах Оренбавора не верил, там другое. Там до чёрных далеко было. Бей да бей по площадям, пока силы не закончатся, а если даже и закончатся, то кто-нибудь обязательно из соседей впишется и поддержит. А тут лоб в лоб, глаза в глаза, в упор. Рукой дотянуться до гоблинов можно. Отступать некуда, только идти вперед. И не увернуться в тесной штольне, понимаешь? Просто кто кого пересилит. Пересилил же? Пересилил. Или противник слабый попался. Побежденный враг всегда слабым кажется. Это общая распространенная ошибка. Начинаешь переоценивать свои силы и очень быстро сгораешь. Постараюсь не сгореть. Уж постарайся. Не хочу еще и тебя потерять. Кстати, Розия, а после инициации чувствуешь в себе новая сила? Вот еще одна причина, по которой я хочу здесь остаться. И силы появились, и источник увеличился. Горин обещал помочь разобраться с новыми возможностями, научить их использовать в полной мере. Будем надеяться, что сделает, раз пообещал. А куда он денется? «Научит!» «Там?» — Розе дернула подбородок вверх. «Мне бы никаких денег не хватило, чтобы еще один курс обучения пройти. Это же пришлось бы наставника искать, платить ему огромные деньги. Так что лучше я уж здесь останусь». «Ну да, конечно же лучше», — усмехнулся по-доброму. «Ладно, пусть. Кстати, раз уж зашел разговор о новых возможностях, там наверху варвары, о магии которых я ничего не знаю». Я стрел, которых один раз уже чуть было не погиб. А с этим я тебе помогу. Голубнлась тётушка, я оставила в сторону стакан с водой, к которому она так и не притронулась. Да ты притворялась, раскусила её хитрость со слезами. Сказала бы, что просто хочешь с гореным остатцы и всё. Нет, я не притворялась. Всё, что я тебе тут наговорила, всё правда. Горен действительно обещал мне помочь в дальнейшем обучении. И это еще одна причина, из-за которой я хочу тут остаться. Надолго ли? Пока не знаю. Поживем — увидим. А у тебя своя дорога. И, поверь, опытные знахарки, не держись за меня. Я же вижу, что в последнее время только задерживаю тебя. Иди вперед и не оглядывайся. И контракт подписывай. Только так ты приобретешь опыт и уважение, деньги и власть. Если не сдохну. Если не сдохнешь но ты способный малый. До сих пор успешно выкарабкивался из-за всех передделать. Поэтому постарайся и тут уцелеть. Постараюсь. Вздохнул, но выживу. И мы с тётушкой рассмеялись этой немудрёной шутке. Со скрипом отворилась дверь в комнату, втиснулся Гурин, оглядел нас, прошал прощение за вторжение без спроса. Но вижу, что вы обо всём договорились. Яр, времени нет. К делу а я даже сканером не воспользовался на стенах понадеялся зря ещё одна наука и когда только она мне на пользу пойдёт